Глава четвертая. Инквизитор определенно имеют общее сходство во всех мирах: фанатичный блеск глаз из-под капюшона, аскетичные черты лица и уже немолодой возраст. Ни разу не видел юного инквизитора, только преданные делу монахи без капли сомнений в своем праве их карать могут стать палачами церкви. Один из псов скинул капюшон, показывая исчерченное шрамами лицо. Ты, палец инквизитора, указал на меня. Идти с нами, быстро! Иностранец сильно ховеркал русские слова. Радует, что империя не родина псов света, а это значит, можно не церемониться и не оглядываться, ожидая местных священников. Не понимаю, о чем вы. У меня плохо с иностранными языками. Учителя постоянно ругают, но похожая ситуация была и в другом мире. Насмешка судьбы? Неужели богиня заранее готовила меня к переселению? Учитывая, что тело наследника герцога с детства подвергалось разного рода отравам и усыпляющим эффектам, в мою голову все чаще приходила мысль, без божественного вмешательства у очаровательной волшебницы ничего бы не получилось. Божественные замыслы не для понимания простых смертных. С другой стороны, мне здесь начинает нравиться. Ты, дворянчик, не понял, что сказал монах с ордена? Вставай, иначе твоим кралям не поздоровится. Русик, а они ничего такие... Давай задержимся. Чего ты личико свое кривишь? Дай я тебя. Ресторан хороший, а же так себе. Экономит вершов. Тело владеющего само по себе отличное, оружие даже без доступа к энергии сосредоточия. Нож по самую рукоять зашел в глаз бандита. Нечего тянуть руки чужому. Них трогать. Быстро уходить, скоро появится стража. Приказал инквизитор агрессивно настроенным бандитом. «У тебя нет времени». Мы начинать убивать твоих молодых дев прямо сейчас. Несколько направленных на меня автоматов намекали, что требуется быстрее принимать решение. Некармант — всего лишь одна из специализаций адепта смерти. В первую очередь я всегда был превосходным малификом. А проклинать мы можем и на резервах тела, а не сосредоточие. Проклятие немощи повалило тела простых смертных на пол и оставило без движения на пару часов. Ничего, околимаются». Поговорить со мной можно было и без бандитов. Кстати, почему я не чувствую доступа к силе? Сила Бога не даст творить ваше богомерзкое колдовство. Вся империя с двоеверием — сплошные еретики, против которых оправданы любые действия. От тебя же просто несет смертью, — перекосило лицо второго инквизитора. Где твой учитель, некромант? Внутренний взор показывал сильное сосредоточие энергии света у молчаливого до этого времени монаха. Не зря я издалека почувствовал непередаваемые ощущения, но все же он не в ранге чудотворца, чтобы наложить настоящий запрет. В истории моего мира было не больше двадцати подобных жрецов света, и уверен множество других, о которых никто не слышал. Сила Бога, не смеши меня, пес. У творца есть более важные дела, чем следить за твоей никчемной жизнью. Сам ты тоже не дорос до запрета, значит артефакт. Как вам не стыдно использовать веру людей для подобных вещей? Действие негатора, закаченного энергией веры, ни с чем не спутать. В моем мире подобные артефакты часто используются служителями церкви. Для его создания требуется особый материал и долгая напитка в религиозных местах, где молятся тысячи людей. Но эффективность подобного артефакта хороша только в закрытых помещениях или вблизи от мага. В отличие от чудотворца, способного наложить запрет на обширные территории. Некромант с помощью особого ритуала способен частично противостоять действию негатора, как и применять некоторые проклятия. Но с чудотворцем ритуал не поможет, некоторые исследователи называют их даже аватарами бога света. Даже перекрыв способности к магии, потребуется пройти всех слуг некроманта, которые и без магии сильнее в десятки раз любого смертного. Неудивительно, кого из магической братья и жрецы ненавидели сильнее всего. Самое смешное, что при действии негатора сила света тоже не работала. Интересно, как обстоят дела в этом мире? Откуда ты знаешь тайны церкви и исчадия? Значит, кара Господня настигнет всех в этом зале. «Экстерминатус!» — налились белым светом глаза инквизитора. «Диктат церкви достал всех магов, и мое знамя будет кому поднять в родном мире». А здесь я сам устрою веселую жизнь фанатикам. Прекращение действия анигатора совпало с появлением рыцаря смерти во главе отряда умертвий. «Гнездо нечестивого! Мы еще вернемся, некромант!» И очистительный огонь коснется всех запачкавшихся в этом городе. Вспышки света отвлекли внимание владеющих за столами, но не меня, готового к фокусам инквизиторов. Стихия земли сковала в каменный плен монахов, а у четко вязали пленных для допроса без лишних приказов. Достаточно разумные получились создания. Скорее, рыцарь смерти положительно влияет на подчиненных. «Иритики, как вы посмели напасть на воплощение?» Только под моим взглядом Борисов перестал читать очередную молитву неверующим. «Еще один фанатик, мало мне инквизиторов». Правда, стоит признать, охрана из нежити сработала четко, но все равно недостаточно быстро. Придется повсюду брать воинов в доспехах с собой, иного выхода нет. — Кирилл, что это было? — спросила бледная Наташа. — Сумасшедшие. Столько различных культов и сект развелось. В Москве говорят. — Холмский, хватит заговаривать нам зубы. Почему я не чувствовала силу? И откуда здесь наказующие из ордена? — прошипела Елена. Оказывается, монахи пользуются популярностью. Один я, как всегда, не в курсе развития силы. Природная аномалия, такое бывает иногда. Прошу прощения за испорченный вечер. Но Сакмушеву было не остановить. Быстро она пришла в себя. Не похожи они на сумасшедших. Отец рассказывал, что наш прадед воевал с ладеющими ордена на Великой войне. Мы тогда считали рассказы о запрете на силу просто сказками. Елена, все будет хорошо. Быстро прервала и девушку, пока она не начала снова задавать неудобные вопросы. Мне надо разобраться со всеми делами. В следующий раз посидим у меня в поместье, если вам разрешат. Хватит с меня ресторанов. Кирилл, хорошо, пусть будет в следующий раз, — вздохнула Наташа, опустив голову. Девушки дождутся охрану, отправленную домой. А я рассматривал пленных инквизиторов. Может и самому вспомнить один из этапов обучения у магистра несущих смерть. — Боярич, ты звал? — спросил приехавший Антон. Возьмешь пленных монахов и бандитов. Это мои личные враги, на которых не действуют человеческие правила. Если надо сломать им каждую кость, сделай это. Но про планы инквизиторов Ордена мне надо знать как можно быстрее. Напряги свирина, может, по городским камерам можно отследить контакты напавших. Будет сделано. Ударил кулаком в грудь мой личный палач. Инквизиторы вышли на меня и так просто не отстанут. А это значит, надо собирать информацию». Если бы я знал раньше о существовании еще одной стихии света, то подготовился получше. Почему об этом нет информации, и только предстоит узнать, но в следующий раз я сам стану охотником. Говоришь, детей со всей империи работорговцы на юг свозили в Султанат? Зачем альбиону усиливать одаренными чужого союзника? Надо императору и совету великих клонов об этом сообщить. Требуется совместное решение». Глава тайной канцелярии, генерал Томилин, совершенно не выглядел встревоженным сообщением о том, что из империи каждый год вывозят большое количество детей, способных в будущем стать владеющими. — Кланам есть какое-то дело до детей простых смертных? — с усмешкой спросил Карпов. После допроса пленных Карпов начал на многие вещи смотреть по-другому. Не могла тайная канцелярия не обращать внимания на деятельность барона, тут не обошлось без предательства на высших уровнях. Да и проход наемников через границу теперь выглядел довольно странным. «Уж я постараюсь, чтобы великие кланы и император выслушали меня внимательно. От канцлера должна быть поддержка», — повысил голос генерал. «Они никак подделить великую княжну и с ней трон не могут. К тому же дети давно за пределами империи. Я же предлагаю другое решение». «Игорь, мы за стабильность, ты понимаешь? Холмский действует как лесоруб, а здесь требуется хирургическое вмешательство». «Империя — непростое государство со сложной системой противовесов в высших эшелонах власти. Он жив, потому что всем плевать на тверь, когда делят трон и власть», — устало произнес Тамилин. «А может, империи требуется именно лесоруб, который расчистит лес от сухостоя перед сильной грозой? Как бы он лес в пустое поле не превратил? Старый я, да и тайная канцелярия прежде всего за стабильность. Менять всю структуру Холмского мы не будем». Генерал окончательно высказал свое мнение. «Простите вашего превосходительства. Вас купили или запугали?» Задал вопрос Игорь Владимирович и сам же ответил. «Нет, первое невозможно, значит, второе. А я была вас лучшего мнения. Честь имею». «Стоило только Карпову выйти из кабинета?» Как генерал фыркнул и довольно улыбнулся. Через пару минут в кабинет зашли двое подтянутых офицеров тайной канцелярии. «Гена, Саша, что скажете по объекту?» «Полковник Карпов в последнее время совершает поездки по центральным отделениям. Надолго задержался в Новгороде, Брянске и Рязани», — отчитался один из офицеров. «Свободные города, без власти великих кланов. Следите за ним дальше и действуйте по ситуации. Полномочия у вас самые обширные, свободны». Генерал Томилин еще долго смотрел задумчивым взглядом на герб империи, размышляя, правильно ли он поступил. Лорд Рассел тяжело опустился на мягкое кресло с золотыми подлокотниками. Выдержанный виски не радовал, как раньше. Архимаг сегодня на Совете был в гневе и своей аурой чуть не раздавил опытных магистров. Подготовка к заключительному этапу двигалась слишком медленно и досталась всем участникам Совета. Альбион — единственная страна, где трон правителя занимает одаренные высшего ранга силы. Мало кто знает, какой ценой достается Архимагу его могущество. Островное государство ранее гордилось самым большим количеством одаренных. Все изменилось после аномалий. Не потерпев поражения в ходе войны, Альбион пострадал сильнее других. Дальние колонии с значительным экспедиционным корпусом были недоступны и отрезаны навсегда. Поэтому король был в скором времени смещен, и появился совет магистров во главе с архимагом. Есть лорды, магистры, которые обязаны выставить определенное количество одаренных, с выделенных графств. А простых солдат набрать нетрудно. Кастовость во всей своей красе, как и во многих других странах. Каждый мечтает получить силу, и лишь немногим предоставляется шанс стать элитой. Но теперь все изменилось. Открытые знания по демонологии дадут преимущество Альбиону над другими странами. Недалек тот момент, когда недруги почувствуют всю накопленную мощь. Врагов хватает. Франки — исконный враг. Крепкое государство на плодородных землях и удобных торговых путях. Охраняет сильнее, чем короля, свой главный секрет — совмещение двух стихий. Эффект не слишком большой, но даже небольшое количество энергии другой стихии может стать смертельным подарком для противника. Шпионы так и не смогли узнать, как получить вторую стихию. Германская империя стремится к экспансии, но сильные соседи не дают возможности для военных действий. поэтому полностью сконцентрировались на экономическом продвижении. Лучшие мастера артефактов в мире и к тому же производят уникальные по своим характеристикам боевые доспехи. Пока нейтральная страна, но ударит по самому слабому, чтобы вырвать свой кусок. Королевство Свеев традиционно сильны в боевой форме. Данное преимущество получают после воинских ритуалов, проводимых в самом детстве. В любой битве стараются перейти на ближнюю дистанцию, Ярлы не проще ограбить в свободное время любого соседа, а дипломаты, Свеев под широкие улыбки, разводят руками. Враг, причем явный, полностью контролирует северный торговый путь и засматривается на земли всех своих соседей, в том числе Альбиона. Орден занял обширные земли между Российской и Германской империями и простирается до Оттаманской империи на юге. Правят орденом глава церкви, выбираемый гроссмейстерами монашеских орденов, которые и являются основной военной силой. Обычные люди просто двуногий скот, скованные тысячей запретов. Сила света или веры – вот что дает им преимущество над соседями. Самые сильные священники ордена могут на время наложить запрет на применение силы. Радуют, что они редкие и умирают, как обычные люди. Поговаривают про артефакты, но в подобный бред никто не верит. Атаманская империя, здесь сильны позиции франков, Но от предложения альбионцев по усилению они не отказались. Хороший боевой пес, который поможет сковать силы Российской империи при несговорчивости нового императора. Подаренный в этой стране с детства обучаются в закрытых пансионатах на службе у султана. Отличная дисциплина и огромная численность помогают сдерживать фанатиков ордена. Российская империя. Про эту страну невозможно говорить без эмоций. Именно Россия должна была стать тем инструментом, что снова возвысит Альбион, но в последнее время все пошло не по плану. Клан, который хотели поднять на вершину власти, вдруг резко потерял репутацию из-за человека, императора. Хотя еще недавно дипломаты и шпионы говорили, что император ничего не решает в стране. Сила Российской империи заключается в том, что одаренные соединяют в себе лучшие черты соседей, пусть и в ослабленном виде, а также могут творить невероятные вещи на собственной земле при наличии источников силы. Провели великие кланы и говорить нечего. Сильнейший призыв магических существ обломал немало захватчиков, но есть и слабость. Внутренний конфликт, подогреваемый всеми заинтересованными в сдерживании империи и странами. Остальные страны были далеки от Альбиона или не сильно влияли на политику, но все понимали, война неизбежна, и ужасы от прошлого появления аномалий понемногу сходят на нет. «Мой лорд, разрешите?» Молодой мастер осторожно приоткрыл дверь. Лорд Рассел давно отучил подчиненных ходить по пустякам, значит, вопрос срочный. «Проходи, Эдуард», — махнул рукой магистр. «Сегодня при привязке боевой особи неожиданно демон заговорил», — произнес с восхищением Эдуард. «Как заговорил?» — вскочил лорд. «Считалось, что вызываемые демоны имеют ограниченный разум для выполнения приказов и не имеют права называться разумными, а более сильные существа пока недоступны одаренным». Спрашивал о Мортимере и его убийце. Особенно его интересовал последний. «За любую информацию о нем готов платить бесплатными вызовами», — быстро заговорил мастер. Потеря оборона Мортимера, который курировал операцию по усилению Атаманской империи, сильно ударила по позициям лорда Рассела в Совете магистров и вызывала много вопросов по личности боярича Холмского, раз им интересуются демоны. Эдуард. Ты отправляешься в Российскую империю, в наше посольство, и будешь делать, что прикажет этот демон. Операции — приоритет. Дополнительно я направлю с тобой сопроводительное письмо, которое подтвердит полномочия. Постарайся установить с демоном доверительные отношения, и другие лорды Альбиона не должны об этом знать», — улыбнулся лорд Рассел. Подчиненный мастер поклонился, но магистр не сомневался, любой в подобной ситуации попытается найти свою выгоду. Доверенные люди проследят за Эдуардом, и кто знает, что сможет дать сотрудничество с демонами лорду лично. Возможно, он будет следующим, кто займет трон архимага.